Глава третья. Допрос. Сороконожка бежала по диагонали шершавой стены одиночной камеры. Достигнув верхней точки, она нырнула в щель, забитого досками окна, и оказалась на воле. Послышались гулкие шаги по коридору, громыхание ключа на связке, лязгание замка и деревянная дверь, оббитая железом, Со скрипом отворилась. «Мялечкин, на выход!» — гаркнул охранник. Начальник сектора третьего отдела региступра поднялся с нар. Было бессмысленно спрашивать, надо ли брать с собой вещи или нет, потому что без вещей — это на допрос. А с вещами могло означать только одно — расстрел. собственные вещей у Мялечкина никаких не было. Его арестовали в рабочем кабинете три дня назад, тут же допросили и отвезли в тюрьму. В камере несколько раз появлялись два молчаливых амбала в красноармейских гимнастерках без ремней и с закатанными рукавами. Не произнося ни слова, они начинали сбивать арестанта. Точно месили тесто в булочной. Они ни о чем не спрашивали, а просто били, хрипя и посапывая, то ли от усталости, то ли от усердия. То ли от злости. Минут через десять издевательство прекращалось, и они уходили. Вот теперь вызвали к следователю. В кабинете сидел следователь. Невысокий, лысый человек с квадратиком усов в пенсне с брюшком. Он бы мог вполне сойти за счетовода или председателя рабочей артели. Его глаза суетливо бегали по сторонам. Он молча раскрыл папку, поправил перо и чернильницу-непроливайку. Хитро улыбаясь, спросил. «Ну что, голуб моя?» «Говорят, вам досталось». И, не дождавшись ответа, вымолвил. «И ничего не поделаешь. Порядки такие. Не я их выдумал, а сама жизнь. Это для вашей же пользы. Так вы станете сговорчивее из вашей заблудшей души». «Уйдут в небытие буржуазные предрассудки, оставшиеся от старого мира?» «Не правда ли, господин царский полковник?» «Послушайте, господин следователь...» Трогая пальцами разбитую губу, начал говорить мялечки, на его перебили. Бросить свои дворянские привычки! Обращайтесь ко мне, гражданин следователь, а не господин. Господь мы выведем скоро, как клопов!» Так вот велите своим извергам, гражданин-следователь, перестать надо мной издеваться. Я уже многократно указывал в рапортах все обстоятельства моей последней командировки в Таллин. И делал это честно и откровенно, обосновав, почему не отдал приказ ликвидировать Клима Ардашева. Читал-читал, усмехнулся Визави и, сложив аккуратные стопочки листы, добавил. Вы лжете, и потому вас бьют. И будут бить, пока не начнете говорить правду. Кстати, если хотите, можете обращаться ко мне по имени-отчеству. Наум Моисевич. А фамилия моя Райцес? Хорошо, Наум Моисеевич, кивнул Мялечкин. Задавайте вопросы. Когда, где и при каких обстоятельствах? — Вас завербовал резидент белогвардейской разведки Ардашев Клин Пантелеевич. — Опять двадцать пять? — передернул плечами Мялечкин. — Ардашев враг. Я пытался уговорить его перейти на нашу сторону и выдать региструпру. Все агентурную сеть, созданная им еще до большевистского переворота 1917 года. — Большевистского? Переворота? — недовольно попросил следователь и поправил Пенсне. И «Это был не переворот, батенька мой, а восстание трудового народа, переросшего в Великую Октябрьскую социалистическую революцию. И, поверьте, придет время, когда во всех словарях эти четыре слова будут писаться с большой буквы». «Я и не сомневаюсь». На лбу у арестанта собрались мучительные складки. Только ведь в советских газетах события октября 17-го до сих пор называют то переворотом, то восстанием. А революция очень редкая. — И все-таки, Константин Юрьевич, давайте вернемся к моему вопросу относительно вашей вербовки белогвардейским резидентам. — Наум Моисеевич, послушайте, раз вы ведете мое дело, то должны понимать специфику агентурной работы. Главная задача оперативника — переманить врага на свою сторону. Именно это я и пытался сделать в Таллине, беседуя с Ардашевым. — Ну тогда объясните, почему после его отказа перейти на нашу сторону он не был ликвидирован? — Да просто потому, что его убийство могло насторожить эстонскую контрразведку, которая ожидала прибытия и ареста прохода Парижской коммуны в Таллинский порт. Из-за этих же опасений нам пришлось принять решение перегрузки всех ящиков на шведское судно и тотчас же отправить золото в Стокгольм. Детский лепит, голубая моя. Детский лепит. Ликвидатор ждал вашего приказа об устранении Ардашева и был очень удивлен, когда вы приказали ему следовать за белогвардейским резидентом в Прагу. Труп Ардашева никто бы не нашел. Балтийское море огромно. О нем вообще бы никто не вспомнил. Но нет. Вы назначили с ним встречу как раз перед отплытием его парохода. Сидели в ресторане, болтали. Небось, вспоминали, как вместе служили во славу веры царя и отечества. Правда? Наверное, лили крокодили слезы по прошлой жизни. — Кстати, следователь уставился на обвиняемого. А почему вы скрыли, что в сентябре 1913 года вы лично приезжали в Ставрополь кардашева и даже гостили у него? Перейдя в советскую военную разведку, я подробно описывал все наиболее важные оперативные дела, в которых ранее принимал участие, в том числе упоминал и о поиске пергаментных манускриптов переписке Аланского митрополита с Патриархом Византии в X веке. Ардашев тогда сыграл ключевую роль в той операции. Об этом рассказано в романе «Лик над пропастью» — примечание автора. И нет ничего удивительного в том, что я оказался у него дома в Ставрополе. Следователь достал из кармана пачку папирос самолка, спички и протянул Мялечкину. «Угощайтесь, Константин Юрьевич, вы давно не курили». Правда, табак не высшего сорта и даже не первого. Но сейчас в моей стране трудные времена. Тем не менее, он приятнее махорки. Благодарю. Я, знаете ли, в партии эсеров с 1905 года. Старый революционер. Если хотите, недоучившийся студент. За участие в митингах меня выгнали с третьего курса юридического факультета. А потом тюрьма, ссылка, опять тюрьма. Я, знаете ли, большевиком стал всего год назад, и да, в свое время переоценивал учредительное собрание и не сразу поддержал Линину вооруженное восстание. Но потом взглянул на происходящее с точки зрения диктатуры пролетариата, а не отсталого крестьянства. Поздновато одумался, вот потому я до сих пор следователь, а не ответственный работник наркомата юстиции или ВЧК. Мялешкин глубоко затянулся и спросил над треснутым голосом. Что с моей семьей? Где? Жена, дочь? Мдас, все забываю вам об этом сказать. Ваша жена в безопасности, но под охраной, дочь под надежным присмотром. То есть как, вы их арестовали? О, как вы думали. Это необходимость, а не блажь. — Ее камера здесь, на первом этаже. — Ни она, ни дочь ничего не знают о моей службе. Отпустите их? — Конечно, конечно. Можно и отпустить. Если вы будете со мной честны и откровенны. — Хорошо, Наум Моисеевич. Я готов признаться в преступной халатности, игнорировании указаний Центра и превышении полномочий во время командировки в Таллин. Вам этого хватит? Вы освободите жену и дочь. Вот и славно. Батенька мой, я дам вам карандаш, бумагу и копирку. Вас отведут в камеру. Пишите обо всем подробно, в двух экземплярах, а там разберемся, что к чему. И курить сколько хотите. Я распоряжусь, чтобы вам даже чаю принесли. А сахарок у меня с собой. Простодушно вымолвил следователь, вынул из портфеля трепицу в которой было завернуто несколько кусков колотого сахара. — Берите, берите, не стесняйтесь. — Спасибо, — вымолвил арестант и взял один кусок сахара. — Посидите, пораскиньте мозгами, вспомните все детали и подробно изложите. И помните, судьба вашей семьи в ваших руках. И, папирос, не забудьте, все не дам. Мне еще работать допоздна, а вот с двумя штучками я легко расстанусь. Извольте. Толстыми пальцами он с трудом извлек из почти полной пачки две папиросы. А завтра мы снова встретимся. Надеюсь, вы будете со мной искренне. Следователь открыл дверь и окликнул конвойного, но ответа не последовало, и он зашагал по коридору. Внимание Мялечкина вдруг привлек кусочек стекла в углу кабинета. Это была половина линза от очков. Вероятно, били какого-то арестанта в очках. Подумал подследственный и сунул находку в карман. Райцесс появился вместе с красноармейцем. «Можете увезти. Я разрешил подследственному взять папиросы, карандаш, копирку и бумагу. Передайте старшему по корпусу, чтобы ему дали чаю или кипятку. Пусть пьет сколько хочет. Скажите, что это указание следователя. Ясно?» Так точно. И опять. Железная лестница, переходы, коридор и лязг замка открываемой камеры. Мялечкин остался один. Он сел за стол, придвинул лист и, глядя на серую поверхность бумаги, будто перенесся в Таллин, в ресторан «Родной берег». В ушах раздавались слова Ардашева, сказанные ему во время их последней встречи. «Одного я не могу понять. Вашей преданности большевизму. Вы для них чужой. Да, пока такие, как вы, им еще необходимы, потому что для победы над всем миром нужны профессионалы, а не дилетанты. Но потом, рано или поздно, они с вами расправятся и сделают это с превеликим удовольствием. И знаете почему? Потому что вы образованнее, умнее». И, если хотите, удачливее. Вы были полковником императорской армии, да и сейчас занимаете должность, вероятно, вполне сравнимую с прежней. А к власти пришли неудачники, завистники, ненавидящие весь мир. Начиная от Ульянова, который мстит за казнь брата всему русскому народу, заканчивая последним босиком, боявшимся раньше даже взгляда городового а теперь нацепившим красный бант и получившим винтовку. Беда России в том, что у большевиков отрицательная мотивация поступков. Они хотят переделать мир с помощью насилия, войн и диктатуры. И вы, Константин Юрьевич, станете одной из жертв волны красного террора. Мялечкин досадливо поморщился и карандаш побежал по бумаге. Я, Мялешкин Константин Юрьевич, являюсь начальником сектора третьего отдела региступра, был отправлен в командировку в Талин, ревель с целью...